Новая двадцатая. Вы четверо свободны. Посмотрел я на духов. А вы, ледяные элементали, идите и сражайтесь, пока не погибнете или не растаете. Мой взгляд упал на четырех погибших генералов, чьи тела бросили мне под ноги духи, отправленные за ними. Следом я посмотрел и на повелителя дракондроса. Хватит валяться без дела. Поднимайтесь и используйте всю свою силу, засранцы, чтобы отправить в ад тех, кого вы с собой привели. Подняйте, нежите, приказал я Павшема, и тела задвигались, управляемые магией смерти, что тонкими нитями изливалось из моих рук, словно я был кукловодом. И пока они поднимались, я прочитал уведомление системы: Внимание, жители Империума. Правитель Дракондросу Дракахарт убит в ходе войны. Все жители Империума получают одно очко свободной характеристики за уничтоженного одного из правителей армии вторжения. Вы убили Дракахарта третьего уровня. Получена награда, снаряжение погибшего, ноль опыта, символ славы два из десяти. Символ славы два из десяти. Один из десяти осколков выданых десяти сильнейшим и наиболее выдающимся правителям государств, принявшим участие в задании уничтожения гегемонократии. Каждый осколок увеличивает защиту от магии на пять процентов. А также увеличивает характеристики всем союзникам в радиусе пяти километров на те же пять процентов. Эффекты осколков суммируются. Площадь распространения эффекта увеличивается до десяти километров при сборе пяти символов славы и до пятнадцати километров при сборе десяти символов славы. Как только все осколки собраны, они объединяются и могут быть поставлены в качестве монумента славы в поселение с источником силы. При получении осколок невозможно выбросить, передать или отказаться. Может стать трофеем, полученным вашим убийцей. Два из десяти. Интересно, кто те остальные восемь ушлепков? Пока я читал уведомления, ощущал прилив сил и поднимал нежить, время не стояло на месте. Битва в небесах достигла своего апогея, и происходящее там мне сильно не нравилось. Волны силы все ближе и ближе спускались к земле. Я ощущал божественность, что накатывала на мир смертных приливами, но разбивалась о невидимую защиту. Тепка Айда странника мне в помощь, и она делала ее вместо своего боевого мифического шлема и испарился из этого мира, закончив собирать скудную добычу. Артефакты моих врагов после подъема их в качестве нежити остались на них же, кроме пространственных колец. Пусть таскают все прочее, чтобы были посильнее и да поживуче. А еще, убив Дракохарта, я ясно ощутил, как в мое тело влился тонкий ручеек силы, подобный тому, что я получал при убийстве опаснейших тварей, что были чем-то средним между смертными и богами. Джин, Клякса, тот маньяк, ужас из под горы, и еще некоторые монстры, призванные в этот мир системой, также вливавшие в меня эту силу, они были примерно на одном уровне с очередным моим врагом, что возжелал слишком многого. Божественные крошки были моей добычей. Видимо, так сказывалось наличие звездных артефактов в драках Арта. Впрочем, от одного драконида этой энергии я получил больше, чем от всех тысяч погибших от моих заклинаний в этой бойне, и продолжаю получать. Силы тьмы и смерти до сих пор отправляют многих ящеролюдов на севере, создавая стабильное ручеёк от душ погибших, что вливается в мою полубожественную сущность. Дела на земле меня радовали. Так как мои воины получили уведомление о гибели заклятого врага, а его войска ощутили, что лишились своего мессии, воплощения Бога Дракона на земле, и сильно приуныли. Вернемся к происходящему на небесах. Магию мне сейчас лучше не применять, ибо это может выдать меня перед богами. Однако мне ничего не мешает забраться на вершину одной из крепостей, минуя полчища армии врага, и посмотреть за ходом битвы. Собственно, так я и сделал, поочередно оценивая все четыре фланга противостояния. На Востоке вел свою битву воскресший гигант. В своем нынешнем состоянии он, конечно, стал слабее себя живого и не мог восстанавливать здоровье привычным способом, но с точки зрения защиты, живучести и атакующей силы все еще был великолепен. Погибли сотни тысяч, расплавленные лавой, раздавленные лапой, покалеченные от брошенных камней. Ящеролюды, что вели с ним битву, отступили и держали максимально возможную дистанцию, стараясь обойти монстра по кругу. Но гигант не тупил, то и дело проносясь в периметре назначенной для него зоны. Это не давало противникам нормально атаковать тот самый фланг без крепостей. И сейчас все они сосредоточились на том, чтобы залить Титана магией, льдом, водой, до、да、чем угодно, лишь бы сбить последние запасы его здоровья. Но даже эти тридцать процентов — та еще головная боль. Дракониды уже потеряли многих, и потеряют еще больше. Надо бы ему энергии смерти влить. Она для огонька сродни эликсиру жизни будет. Вот только показываться мне нельзя. Сейчас, когда я исчез, и давление упало, бушующая невидимая для смертных битва стала менее ожесточенной. Твари, видимо, просто не знают, куда им атаковать, чтобы прикончить меня. Но не стоит давать им и шанса. Есть у меня сомнения о возможностях легко пережить возможную атаку, даже если я подключусь к резервам ушедшего. Он и так наверняка надрывается тут, изо всех сил оберегая мою тушку. Второй фланг — западный. Там до сих пор открыто огромное портальное окно, откуда все прибывают и прибывают, вливаясь в строй, бойцы. Ситуация усугубляется тем, что места для развертывания войск недостаточно. Влад с даром слишком маленький. Да, первый наскок сумел откинуть врагов, но все равно по моим прикидкам пол миллиона воинов империума здесь точно стражаются, и они с легкостью удерживают натиск, особенно после новости о гибели чешуечного предводителя драконидов и прочих уродов, уложивших глаз на империум. Новые же отряды выбегающих из портала воинов просачиваются вокруг портала на север и юг, а также через крепости пробираются внизину, откуда они уже в нормальном построении отправляются воевать дальше. Северная часть поля битвы, где земля и воздух были отравлены моей силой, удерживались в качестве платформы дальнобойными отрядами и магами, занявшими оборону в крепостях, и бойцами ближнего боя, расположившихся у стен. Маги прикрывали воинов щитами. Те убивали набегающих ящеролюдов и драконидов. Сверху прореживали прущей орды стрелами лучники. Эта часть моей армии работала как слаженный механизм. Мешали лишь тысячи тел погибших, валяющихся вокруг. Впрочем, мешали они и нашим врагам. Южная же часть сражения походила на царство хаоса. Неожиданно серьезно так ударило по морали захватчиков. Се же не каждый день удается сражаться против восставших из мертвых соратников. Но наши ребята, что стекались сюда из Портала, и часть варяжского легиона просто и без затей работали рядом с мертвецами, так как попросту к этому привыкли. Когда же в тылу этого фланга началась резня, учиненная бывшим главнокомандующим армией Дракондерса и его генералами, вся тактика чешуйчатых посыпалась, как карточный домик. В любой момент вражеские войска могли обернуться бегством, но они даже бежать не знали куда. Да и куда сунешься, когда вокруг одни враги? А нет, есть же болотные топи ящеролюдов. Собственно, именно туда постепенно и свинчивали сломленные духом ящеролюды и пленники васалы драконидов. Последние, кстати, стояли до конца, даже когда пришло еще одно уведомление о гибели командующего войсками вторжения. Внимание, жители империума, правитель Оскалахи Зеленвалес клык Луны убит в ходе войны. Все жители империума получают одно очко свободной характеристики за уничтожение одного из правителей армии вторжения. Я даже не сразу понял, что произошло, но приглядевшись, приметил во вражеском толу клубящиеся вспышки магии тьмы и огня и увидел, как резко разделилось в той части вражеской орды войско захватчиков. Одна часть резко бросилась в самую гущу схватки, где погиб их предводитель. И судя по той информации, что у меня была, он был сильнейший из генералов ящеролюдов, правитель самой большой их империи, что заключила договор с дракондерсом. Другая же резко начала оставлять свои боевые позиции. Интересно, кто его убил? Думается мне, это был тень смерти. В любом случае, пока я стою здесь и смотрю, как мои ребята сражаются, не щедя себя от невозможности вмешаться, мое сердце обливается кровью. Могу ли я вообще предпринять хоть что-то? Да империум а примерно четыре гекса, не такое уж и большое расстояние. Или же мой взгляд упал на открытое окно портала. Здесь земля империума ко мне сильно ближе. Надеюсь, это не нарушит баланс в битве там, наверху. «Юркнув в портал и оказавшись в своем убежище, с наполовину восстановленными запасами маны, я снова стал прикладываться к приторно-сладким зельям маны и колдовать. Сфера приказа — одна из самых великолепных изобретений, что я только смог создать. Я отправлял их сотнями, вкладывая в каждое по одному из заклинаний защиты, атаки, либо поднятия нежити, ведь материала тут хватало». Отдельную партию в два десятка сфер приказа со смертельным лучом я направил к лавовому гиганту. В его случае эта энергия будет не разрушительной, а целебной. Пусть и эффективность вряд ли сравнится с тем вредом, который луч способен нанести живому, но, думаю, за счет их количества, объем и скорость восстановления нарастить получится. Следующие полчаса превратились для меня в смену на заводе. Я штамповал сферы одну за одной, вливая в них ману, которую восстанавливал в промышленных масштабах. Даже старая добрая магическая изжога дала о себе знать. Но стоило мне сделать перерыв, чтобы оценить изменения в сражении, как я понял, что враг практически сломлен. Впрочем, до конца битвы слишком далеко, и все еще может не раз измениться. И число убитых с обеих сторон, к сожалению, слишком велико. Битва длилась так долго, а очередь выйти за пределы портала была настолько длинной, что Колотуха со своим войском и отрядами демонов прибежали прямо от портала «Жемчужины», создавая на поле битвы еще одну точку противостояния. Я внимательно присматривался к небесам и прислушивался к ним, но буря энергии и не думала исчезать. Видимо, там все шло не в нашу пользу. «Или же наши противники решили любой ценой достать меня, сидящего перед их носом в своем собственном убежище?» «Замерли!» Активировал я глаз владыки, закрыв портал, будучи по ту сторону окна, и активировал свою шапку-невидимку. Затем внимательно посмотрел, где сражение идет по нашему сценарию, где врага надо бы поддавить, а где он имеет преимущество и переместился к южной части поля боя. Там я вновь открыл портал и выпустил заждавшихся бойцов наружу. Вместе с тем, повторно погибшие генералы и драка были снова подняты из мертвых. Жаль, их артефакты растаскали, и они теперь будут куда слабее. Но ничего, рано или поздно ублюдки вернут свое. Тем более, что заставляющая дрожать землю кавалерия кентавров уже мчится с подмогой, получая многочисленные усиления и готовясь втоптать ящеролюдов и их союзников в грязь. Я докинул еще несколько сотен сфер приказа и быстренько вернул на голову шапку, чтобы побыстрее отсюда исчезнуть. А все потому, что своей встрепенувшейся душой и сбунтовавшимися потоками божественной силы ощутил, как вдруг прогнулось само пространство и как истончилась та незримая защита, что отделяла поле битвы смертных от богов. Насколько же сильное их рвение! Теперь оставаться здесь мне слишком опасно. Если эти твари прорвут завесу, вместе со мной полягут и мои легионы. Лучше ушерискну и отвлеку их. Я оставил открытым портал в убежище, но сам переместился через храмовый портал в район Драггора, где, покопавшись в хранилище Сурта, нашел свиток перехода на далекий и пока еще безымянный континент, туда, где между летающими кланами Аютов шла битва не на жизнь, а на смерть. Быстро восстановившись, открыл свиток и нырнул в землю, где кровь влилась буквально с небес. Но богам было наплевать на это место. Все их внимание сейчас находилось в другой области. То, что надо. Благодаря разведке я примерно знал местность и ориентиры этого региона. Мне нужно было помочь Гракичиру и его союзным генералам, либо же самому убить местную королеву. Что так и не догадалась о том, какую поблажку дала ей судьба. Однако же сегодня ее время на раздумья вышло. Я прислушался к своим внутренним чувствам, оказавшись на горном утёсе, стоящем вдалеке от городов и деревень. Ничего ощутить толком не удалось, поэтому пришлось схватиться за божественность и посмотреть на нити судьбы, что связывали меня с другими релакантами. Крупные черные нити мгновенно появились перед глазами. Те из них, что ближе всего и есть отправленные мною воевать аюты,、и、использовать магию нельзя. Поэтому я побежал. Благо с моими характеристиками скорость была близка к несущемуся по шоссе автомобилю. Час спустя я оказался на высоком холме, откуда виднелись следы пожара. Где пожар, там и война. А значит и те, кого я ищу. Мне даже отслеживать через божественность не пришлось. Вот и славно. Нечего тратить дефицитную энергию, ведь если я где-то ошибусь, мне будет важна каждая капля. Из неприятных моментов теперь я не могу активировать портал в убежище. Причина либо в том, что портал остался открытым на другом континенте, либо в том, что прямо сейчас его использовали и закрытие убило бы солдат. В любом случае после яркой, мощной, привлекающей внимание атаки я планировал свалить при помощи портала на сомнёум. Таких у меня было в избытке. Только вот мне явно придется шевелить булками, ведь чужим богам не составит труда отследить портал. А вот защиты в том случайном месте не будет. Но, так или иначе, это отвлечет многих противников и даст возможность высшим сущностям из нашего пантеона выдохнуть. Я приближался к городу, который прямо сейчас бомбардировали каким-то странным видом артиллерии. Что-то среднее между требушетом и пушкой. Непонятная конструкция, неизвестные технологии и принципы работы. Без стаграмм не разобраться. Траектория полета и разброс снарядов настолько ужасная, что атаки подвергался не только город на высоком каменном плато, но и окрестности, где имелись своеобразные дома-гнезда на деревянных или каменных колоннах. «Аюты из числа моих союзников пытались экономить силы и резервы, перехватывая осколки снарядов магическими щитами либо чем-то вроде щитов ветра прямо в полете. Первый способ, что отражал атаку, заставляя отскакивать горючие снаряды, был мне понятен. А вот второй, визуально видимый поток ветра, что сдувал с опасной траекторией снаряды, не давал им попадать по городу и стенам, оказался чем-то новеньким». Осадный лагерь очень удачно стоял в пяти километрах от города-крепости, заняв холм, на котором ощерились многочисленные руины непонятных каменных и деревянных построек. Это они удачно пристроились. Так, кепку странника не снимаю, просто начинаю готовиться колдовать. Выбор у меня большой, и проще всего убить противников, но это не самый выгодный вариант, а значит... Духовные чайки! Ваш выход, девочки! Я стал создавать птицы одну за одной, отправляя их в атаку со стороны солнца, искривая приближение пернатых диверсантов. Когда странных для местного региона зверушек заметили, было уже поздно. Десяток чайек разлетелись по всему лагерю осаждающих, украшенному гордо развевающимися флагами и штандартами королевской гвардии. Все-таки читать доклады разведки порой крайне полезно. Вот он, знакомый символ вороньего когтя с зажатой в лапе розой. Может, и не розой, но цветок очень даже походил на земной. Минута — и все готово. Лежат кверху клевыми в жутком нокауте. Некоторые более слабые и вовсе погибли. Но тут ж я ничего поделать не мог. Это и так одна из слабейших атак в моем арсенале. Быстро приблизился к стенам города, не стесняясь использовать магию. Засечь меня могут в любой момент, а значит, надо быть крайне шустро. Аюты, я охранитель империума. Вражеский лагерь разбит. Отрокуйте их, плените их, присвойте себе их снаряжение и никого не бойтесь. Мы обязательно победим. Громогласно прокричал я, сопровождая все глашатаем, чтобы придать этим литунам уверенности. В конце даже достал шампур Аида. и швырнул его в сторону скал, демонстрируя мощь оружия Империума, а заодно и окончательно привлекая внимание высших сущностей. И да, меня заметили. Стоило активировать шапку, как вокруг появилось удивительной силы божественное внимание. Далеко я не отбегал. Просто активировал в ближайшем лесочке портал перемещения на Сомниум, поправил кепку и вбежал в него, оказываясь на родном континенте. Но где именно, так и не понял. Ладно, сейчас надо просто сбежать, переть вперед и подальше, как слепой лось во время пожара. И я побежал так быстро, как только мог, прыгая по камням, деревьям и веткам, перемахивая через ручьи и уходя от гибельных болот, что могут меня задержать. За две минуты такого спринта ноги мои оказались на границе еще одного гекса. Слишком уж явно был перепад высоты и цвета почвы. Земля задрожала, и я обернулся, наблюдая, как столб пламени оброшивается с небес на землю в районе портала и сжигает все на своем пути. Пламя расходилось во все стороны, как цунами, и стремительно приближалось. Я окутал себя магическим щитом, взял свой драгоценный щит пастуха, наскупил внутри божественность и забурлился в глубокую расщелину на границе гексов. Миг, и над головой пролетела волна пламени — натуральный напалм. От количества силы, вложенной в атаку, мне стало жутковато. Но самое главное, до меня она не достала. Так, жарковато стало, и все. И кому-то точно достанется за проявление силы в мире смертных. Минус один могущественный бог со стороны наших врагов. «Ха-ха-ха-ха! Вас никто не заставлял, божественные олухи! Никто!»